Глава 3. Начинающий полководец осознает свое положение. Как выяснилось, все, чем владел настоящий владелец моего нового тела, улетучилось вместе с ним. Что логично, сыжи, вроде энергия духовная, а духта Тю-тю, вот же я идиот! Почему я думаю после, а не до. И ведь всегда так. Всегда. Даже с Наташей, недолгое время значившейся моей женой, так вышло. А сколько было разговоров. Новая жизнь, новые возможности. Правда, про способности Гуани ничего не говорила. Это уже я додумал сам. Сам. «Послужи мне», — продолжила говорить богиня. «Сделаешь то, что мне нужно, и я отправлю тебя домой». Лицо ее помрачнело, и она не для меня, а себе под нос, буркнула. Этому идиоту зачем-то нужно было лезть в самое пекло, ведь знал. «Стратег, который погиб от стрелы, что может быть глупее?» Вновь посмотрев на меня, она поощрительно улыбнулась. «Ну так что, мальчик, мы договорились?» «Алексей!» — с бычьим упрямством произнес я. «Уже было понятно, что попал я, как кутенок, но этот ее покровительственный тон бесил. И мальчик тоже казалось важным отвоевать хотя бы одну позицию, но не судьба». «Я знаю твое имя», — отмахнулась женщина. «Но чтобы я его использовала, нужно постараться. Обещаю, овладеешь небесным взором, буду называть тебя Алексеем». А такая славная была богиня. Так уговаривала, так увещевала. Но стоило до дела дойти, стать хозяйкой положения, и она показала свое истинное лицо. Лицо себелюбивой суки, преследующей исключительно свои цели, из чего я взял, что у богов не так же, как у людей. «И как, по-твоему, я это сделаю?» — воскликнул я. «Что нужно сделать? Сесть в позу лотоса и 49 лет смотреть в свой пупок?» Богиня вновь рассмеялась. Удивительно, но звук ее смеха больше не казался мне милым. Вроде те же серебряные колокольчики, а я слышал мерзкое дребезжание металла. «Не нужно таких сложностей». В сидельных сумках твоего предшественника лежит трактат под названием «Взгляд с неба». Прочтешь его, закрепишь знания в первой же битве и все. Если я в тебе не ошиблась, а я не ошибаюсь, уже к вечеру ты сделаешь первый шаг на долгом пути развития ЦИ. «Читаю, дерусь и развиваю ЦИ?» – не поверил я. «Вот так просто?» Женщина сделала серьезной. Шагнула вперед и, невзирая на попытку протеста, взяла меня тонкой, нечеловечески сильной рукой за подбородок. Потянула, заставляя опустить голову ниже, на свой уровень. И проговорила с сожалением. «Дитя, времени и мира, в котором нет ни капли веры. Ты совсем не веришь в чудеса, мальчик?» Я не стал пытаться вырваться и быковать на тему мальчика, уже было понятно, что она сильнее меня, более того, является абсолютной хозяйкой положения. Чего добьюсь? Только новых унижений. В магию, что ли? Хмуро спросил я. Ну хотя бы? Задумался. Верю. То есть, когда фильмы смотрю, фэнтези читаю, магия не вызывает у меня отторжения. Воспринимаю ее как элемент сказочного повествования. Но верить в то, что она реально существует... Даже после того, как видел способности стратега Вэньтая, так видел я их во сне, считай, как в кино. Так что скорее нет. Не верю. Я отрицательно покачал головой, чем заставил богиню испустить тихий стон полной муки и сожалений. Это необходимо. Вы, людишки, заиграли со своими технологиями, забывая о том, что вера – одна из важнейших составляющих мироздания. Невозможно достичь чего-то, не веря в это. Не веря в себя, ты хоть раз встречал человека, который бы добился того, во что не верил? Обращал внимание, что у понятий «вера в себя», «вера в богов» и «вера в магию» есть одно связывающее слово. Мне осталось только неопределенно пожать плечами. Посыл вроде правильный, а я его ожившее подтверждение. Не верил ни во что. Вот и остался продавцом в Альдорадо, в то время как мои сверстники-курьеры строили или стартапы развивали. Так боялся упасть на пути, что даже не пытался сделать на нем первого шага. «Технологии?» Между тем продолжала ворчать богиня. «Совсем с ума посходили со своими гаджетами, нейросетями и прочей...» Тут она замерла, будто ее паралича хватил. Затем на ее лице расцвела улыбка, довольная до жути. «Технологии?» Вновь произнесла она, теперь уже словно пробуя это слово на вкус. «Хм, может, действительно?» Ухватив меня за виски, притянула к своему лицу, и прежде чем я успел отреагировать, запечатлела у меня на лбу поцелуй. Просто поцелуй, можно сказать, дружеский, если бы мы были друзьями. Все, просыпайся!» Богиня устала взмахнула рукой. «И тестируй новые возможности. Явлюсь через три дня, проверю успехи. Помнишь тьму, в которой ты находился, когда я перемещала твою душу в тело Вентая? Вот туда я тебя и вышвырну, если разочаруешь меня. После этого я открыл глаза уже в реальном мире, в теле белого тигра, раненый и одинокий. В первое свое пробуждение на окружение я не обратил внимания. Как-то не до того было. Только лицо девушки-сиделки и видел. Теперь же боль... Не застилало разума, и я смог оглядеться по сторонам. Находился я в шатре, довольно большом, квадратов 30, Серые войлочные стены, поверх них — отрезы шелковой ткани, преимущественно красных тонов. Пол убран коврами, не весь, но большая его часть. Уже изрядно вытертыми. Видимо, давно по ним грязными сапожищами ходят. В центре — бронзовая жаровня, в которой алели угли. Сам я лежал на кровати настоящий большая роскошь, насколько я понимаю, в походных условиях. Жестковатый, но с матрацем, подушками, теплым одеялом. Стояла она у дальней от входа стены. Слева располагался стол, на котором лежали карты и громоздилась металлическая и глиняная посуда. Справа стойка с оружием и манекен с доспехом. Я скользнул взглядом по богато украшенным мечам, серпам каким-то, короткому копью с длинным лезвием, задержался на синем украшенном вышивкой халате, поверх которого крепился стальной нагрудник. «Вот ты и дома!» — влез внутренний голос. «Побогаче будет, чем на съемной хате». Обстановка действительно была роскошной. А сколько могли стоить одни только мечи, я и представить боялся. Да и сам шелк, которым задрапировали войлочные стены, надо полагать, был дорог. В общем, можно жить!» Рана болела, но уже вполне терпимо. Двигаться нужно было осторожно, чтобы не разбередить начавшую заживать плоть. Я медленно сел на кровати, переждал миг головокружения и опустил ноги на пол. Ступни тут же утонули в мягкой шерсти какого-то животного. Глянул. Тигриная шкура, белая с черными полосками. Не этого ли зверя завалил Вайнтай, за что и получил свое прозвище? Внушительно. И очень приятно для ног. Итак, подведем промежуточные итоги моей авантюры. У меня новое, пусть и слегка подпорченное тело, которое в потенциале лучше прежнего. Есть деньги и имущество. Даже слуги есть, если судить по сиделке и картинкам из ночных сериалов про войну Интае. То есть я в плюсе при прочих равных. Теперь по способностям. Их, тех, что я видел в исполнении прежнего владельца, «Нет. Но мне кровь из носу нужно их развить. Быстро. За три дня. Иначе я окажусь в той бездне, в которой за моей душой будут гоняться бестелесные сущности. Вот в это я верил, потому что видел. И меньше всего мне хотелось, чтобы моя душа попала на зубок к этим монстрам. Значит, надо учиться. Три дня, не дофига времени, и трактат прочесть, и какую-то битву замутить. Я ж надеюсь, богиня про спарринг говорила». Или надо обязательно насмерть? В качестве учебного пособия имеется трактат в седельных сумках. Где они у меня, кстати? Вряд ли седло и поклажа так и остаются на лошади, когда с нее сходят. Животных вроде принято расседловать. Ага, вон седло под манекеном, а рядом две объемные сумки, похожие на те, которые любят вешать на мотоциклы байкеры. Медленно, чтобы не разбередить рану, я приблизился к манекену и присел подле него. Открыл первую сумку, запустил туда руку. Начал вытаскивать вещи по одной. Флаг, короткий клинок в ножнах из кости, моток толстой нитки, куски толстенной, жесткой как дерево кожи. Из таких собран шлем на голове манекена и массивные наплечники. Ясно, ремонтный набор. Трактата нет. Он оказался во второй. Там вообще ничего не было, кроме бумаг, свитки, собранные между дощечками листы желтой бумаги, Первые книги, надо понимать. На одной из них были выжжены два иероглифа, которые я, к своему удивлению, смог прочесть. Но хоть проблема языка передо мной тут стоять не будет. Итак, вот он. «Взгляд с неба». Две дощечки, четыре листочка, трактат прям. На первом листке были выведены те же иероглифы, что и на обложке «Плюс» сообщалось, что данная ученическая копия сделана мастером Ляном из уезда Чаньшу, в третий год после восшествия на трон императора Лиди. На втором листе тоже полезного было немного. Картинка, изображающая армию в построении под названием «Хвост Нюева» с кучей стрелочек, с сопроводительными подписями и цифрами, даже отдаленно не похожими на арабские. Но я и их, к счастью, понимал. Присмотрелся к ним, к рисунку, и не сразу, но сообразил. Это были фазы развертывания войск порядок выдвижения и маневров пехоты, кавалерии и стрелков. Это и есть трактат, что ли? То есть я должен тупо заучить схему развертывания войск в построении хвост Нюйва, и мне откроется техника ЦИ? А нет, на третий и четвертый был текст. В принципе, более развернутые описание маневров, указанных на картинке. Очень размытые и водянистые описания, надо сказать. Типа, благоразумный муж отдаёт приказ на выход застрельщиков за три ли до подхода сил врага и отзывает их, когда тот приблизился на один ли. Ладно, понять в принципе можно, хотя и поковыряться придется. И тут случилось странное. Едва я прочёл первые слова, как в голове что-то щелкнуло, и перед глазами, будто я в VR шлеме был, возникла надпись. Тоже иероглифы и тоже читаемые. Начато теоретическое изучение техники «Небесный взор». Прогресс – 2%. По завершении чтения необходимо провести медитацию в течение двух часов, после чего следовать инструкции. Продолжить чтение. Я заморгал, пытаясь избавиться от надписи перед глазами, но вскоре понял, что это не поможет. А еще до меня дошло, что таким вот образом богиня обошла проблему отсутствия веры. Мол, раз ты дитя технологичного времени, то вот тебе божественный интерфейс для изучения техник и развития ци. Вот получается, чего она целоваться полезла. Минут пять я игрался, заставляя надпись появляться и исчезать. Для этого нужно было только сосредоточиться и подумать о трактате. Больше ничего в меню персонажа я не обнаружил, ни вкладок с умениями, ни шкалы, отображающие жизнь и ману. Инвентаря, что характерно, тоже не было. Может появится, когда я начну вещи брать? Проверка не принесла ничего, кроме боли, неудачно взял в руки меч и плечу словно заново стрелой проткнули, из чего я сделал вывод, что либо интерфейс у меня усеченный, либо я пользоваться им не умею. Впрочем, для реализации задачи богини большего и не требовалось. Нужно лишь прочитать книгу, просидеть в медитации и потом закрепить полученные знания на практике, то есть в бою. Ладно, как там у китайцев говорится, путь в тысячу ли начинается с первого шага? Тогда мой первый шаг — чтение трактата. Это оказалось не так просто, как я думал. Пробежав текст наставлений от начала до конца, я с удивлением обнаружил, что процент изучения почти не вырос. Был 2, стал 4. Это что получается, надо не читать, а зубрить? Вскоре выяснилось, что так и есть. Заучив на память целый абзац текста, просто как стих, я достиг серьезного прогресса, целых 10% изучения. А визуализировав перед глазами картинку со второй страницы, сразу же поднял его до 26%. В общем, пришлось реально учиться, как не в «К ночи помянутом колледже». Слово за словом, предложение за предложением, Вскоре я уже мог без запинки продекламировать целый кусок текста. Если инструкция не ясна, если разъяснениям и приказам не доверяют, то это вина полководца. Но когда эти инструкции повторены три раза, приказы объяснены пять раз, а войска по-прежнему не выполняют их, то это вина командиров. Но и этого хватило только на 83% прогресса. Тогда я задумался, как мне догнать эту цифру до 100 ведь пока этот квест выполнен не будет, медитацию мне начинать нельзя. А потом посмотрел на эту строчку и понял. Можно. Видимо, медитация, я и доведу дело до конца. Но тут меня прервали. Заглянула давишняя сиделка, девушка примерно моего возраста в желтых одеждах, собранными на затылке в хвост черными волосами. Миловидная, но, если сравнивать с богиней, простушка. Она радостно разулыбалась и запричитала что-то вроде «Тигр жив! Тигр с нами!» И тут же, даже не проверив моего состояния, выпорхнула из шатра. Хотя чего проверять? Сидит мужик на кровати в трусах, книжку читает. Значит, все в порядке. Как минимум, сразу не помрет. Минуты не прошло, как в шатер набилось полтора десятка китайцев, некоторых я уже знал по снам. Того здоровяка в зелёном халате и бородой, похожей на воронье гнездо, звали Лю Юй. И был он, без шуток, великим воином. Именно так, с большой буквы. У местных это было аналогом богатыря, как я понял. Других визитеров видел впервые. С удивлением я отметил, что взгляд мой словно стал более цепким. Стоило пробежаться по лицам, как я уже нашел, в каждом черты, которые отличали одного от другого. Когда был у Вэньтая пассажиром, все эти азиаты выглядели для меня на одно лицо. Теперь вот выяснилось, что они разные. «Это потому, что ты теперь и сам китаец», не применул высказаться внутренний голос. «Ты жив, брат!» заревел великий воин лююй и бросился ко мне обниматься. Пришлось остановить, пока он мне рану не разбередил. Я вскинул здоровую руку, выставил перед собой ладонь и гаркнул, надеясь, что вышло по-командирски. «Стоять!» Богатырь будто на стену налетел. Настолько внезапно становился. Лицо его сделалось обиженным, как у маленького ребенка, которому показали конфету, а потом сказали, что это не для него, а для брата. «У меня ураны, только края сошлись, а ты уже обниматься лезешь, чертяка!» Тут же пояснил я с улыбкой, чего лицо великого воина просветлело, а затем порозовело от смущения. «Что примечательно, сказал-то я действительно чертяка!» Как подумал, так и сказал. А губы сами произнесли вместо этого нюмован то есть буквально «быкоголовый князь демонов». Из местного пантеона, надо полагать зверюга, получается, нет у меня опасности проговориться, выдать какой-нибудь термин, который знаком китайцам условного третьего века нашей эры, это очень хорошо. Еще раз оглядел всех, запоминая каждое лицо и пытаясь отрыть в памяти прежнего владельца хоть какие-то подсказки относительно того, Кто это вообще такие? Но работало это не так, как выяснилось. Если ребята не мелькали в видениях, которые я созерцал по ночам целых полгода, то я их не знал. Но надо понимать, все они были кем-то вроде свиты и ближайшего совещательного органа, разворвались без стука и стояли безо всякого смущения. Даже женщины? А тут их было целых три вместе с сиделкой. Надо знакомиться, раз мне с ними жить. Стеснения я не испытывал, наоборот, накатил какой-то нездоровый кураж, который мне обычно не свойственен. Типа, сгорел сарай, гори, хата. Я уже в такой заднице, что хуже просто не будет. «Проходите, гости дорогие, присаживайтесь», — произнес я радушно и повел рукой вокруг. Мол, где получится, там и садитесь. «Будем говорить, как так случилось, что вашего командира, лидера и вообще хорошего человека, какая-то падла из лука подстрелила». Хочется мне узнать, что вы об этом происшествии думаете и какие выводы сделали. Я внимательно всех вас выслушаю. Вошедшие такого явно не ожидали. И, видимо, я дал сейчас понять, что ждать ребятам стоит репрессий. С учетом китайских традиций награждения виноватых и казни невиновных, о которых я много читал, пока кино про Вайнтае смотрел, нельзя сказать, что безосновательное. Поэтому я постарался сгладить эффект и благодушно закончил. «Да не напрягайтесь вы, господа, не напрягайтесь. Казни не будет, поисков крайних тоже. Но уроки нужно выучить всем, и мне в том числе. Так что давайте, кто будет докладывать о том бое, в котором я был ранен?»